Глава шестая. Воссоединение. Израненная душа, исчезнувшие мечты и разрушенная жизнь без надежды на светлое будущее. Миран вышел из отеля и быстро пошёл по дороге, куда глаза глядят. Тысячи мыслей роились в его голове, ужасно утомляя его. Он дошёл до детской площадки и сел на скамейку. Он смотрел на качающихся на каруселях детей и задавался вопросом, сможет ли он когда-то стать отцом. Его губы непроизвольно растянулись в приятной улыбке, которая, впрочем, тут же исчезла, когда Миран осознал абсурдность своих мыслей. К сожалению, для него этот путь закрыт. Миран снова разругался с Геньюль этим утром и, как обычно, сбежал от нелюбимой жены. Он достал из кармана телефон и после недолгих колебаний решился позвонить Райан. Всю ночь он вспоминал её слёзы и грустил от этого сам. Миран набрал номер, поднёс телефон к уху и стал ждать. После нескольких долгих гудков Раян наконец подняла трубку. Миран незаметно для самого себя улыбнулся, услышав её голос. "Как ты, Раян?" спросил он. "Я в порядке", весело ответила девушка, и её бодрый голос немного успокоил Мирана. "Сделаешь для меня кое-что безрассудное?" неожиданно спросил Миран. Придёшь туда, где мы с тобой встречались. Миран задал этот вопрос необдуманно. Почему вообще его сердце так жаждет увидеть эту девушку? Не знаю, нерешительно произнесла Райан. Она тоже мечтала о встрече, но не выдавала своего желания. Всё же Райан не хотела упустить возможность лишь не раз увидеть Мирана. «Хоть до свадьбы оставалось всего несколько дней». «Я буду на том же месте в то же время, Рэйян, не заставляй меня ждать слишком долго», — отрезал Миран и повесил трубку. До свадьбы оставалось всего несколько дней. Зачем он позвонил Рэйян и разговаривал с ней? Почему хотел увидеть вечером? Его тетя постоянно общалась с Хазаром Шанаглу, готовясь к фиктивной свадьбе. Миран уже получал всё, что хотел. Так почему он всё время стремится увидеть Райан? Хотя это бесполезно уже для его плана. Миран медленно возвращался в свой номер, хотя видеть Генюль совершенно не хотелось. Сегодня вместе со своим будущим тестем, своим заклятым врагом Миран посетил множество мест для свадьбы. Господин Хазар представлял Мирана всем знакомым, которые попадались на пути. Миран чувствовал неловкость, но молча продолжал играть свою роль. Наконец, Миран подошёл к двери своего номера, внутренне страстно желая отчутиться как можно дальше от него. Миран не хотел стучать и видеть с лица жены, поэтому провёл ключом картой и тихого шоу. Генюль спала на диване перед телевизором. Миран осторожно прошёл к шкафу, чтобы переодеться и поскорее уйти, но выронил вешалку с выбранной рубашкой, и шум разбудил Генюль. Она подняла голову и сонными глазами взглянула на Мирана. Миран молча переоделся. Генюль тоже не нарушала тишину, она не хотела разговаривать. Мужчина, которого она любила, всё больше отдалялся от неё с каждым днём, и Генюль никак не могла повлиять на ситуацию. От напряжённой тишины, стоявшей в комнате, звенело в ушах. Миран собрался, убрал телефон и бумажник в карман, взял ключи от машины и направился к двери. Генюль лишь молча смотрела ему вслед. Как только дверь захлопнулась, она обессиленно уронила голову на спинку дивана. Миран закрыл перед ней дверь не только в их номер, но и в свое сердце. Уже год они прожили вместе, но Миран так и не обрел счастье с Генюль. Ведь недостаточно просто быть любимым. Нужно еще... и любить. Безответная любовь девушки не могла одна спасти их брак. Генюль осознавала, что разрушила свою жизнь, решив выйти замуж за человека, которому она безразлична. Она закрыла лицо руками и глубоко вздохнула. Если бы ей выпал шанс повернуть время вспять, теперь Она вышла бы замуж только за того мужчину, в чьей любви была бы уверена. Вечером, когда обитатели особняка разошлись по своим комнатам, Райан тихонько выскользнула на улицу и побежала к месту встречи. Её чёрные волосы и платье развевались на ветру. Вдруг чьи-то руки обхватили её сзади за талию и притянули к себе. Райан невольно вскрикнула. Миран развернул её к себе и прижал ладонь к её губам. Взгляды молодых людей встретились, и лица обоих озарили улыбки. Миран поожелся от холода, он был одет только в лёгкий костюм. Он продолжал смотреть на девушку и сам не заметил, как его фальшивая улыбка вдруг стала искренней. Его сердце трепетало, он очень волновался. Как мог Миран искренне улыбаться в лицо девушке, которую ненавидел? Захочет ли он быть с ней? Он пока не осознавал этого. Миран убрал руку с губ Райан, и его сердце готово было разорваться от волнения. Райан выглядела как-то иначе. Её улыбка завораживала. Миран отпустил её и отступил назад. Он чувствовал, что Рян очень к нему привязалась, и не сомневался в искренности её чувств. Наконец-то ему удалось украсть сердце красавицы. Миран вдруг осознал, как сильно он жаждет сердца дочери своего врага. На мгновение он отбросил мысли о мести. Он вдруг захотел хотя бы несколько минут почувствовать себя обычным влюблённым мужчиной. Ариан и Миран не нуждались более в словах. Их взгляды лучше слов выражали тоску друг по другу. Миран терялся в глубоких чёрных глазах девушки, а Ариан утопала в омуте его глубоких глаз. Миран снова придвинулся ближе и, отгоняя страх, заключил Райан в объятия и зарылся лицом в её волосы. Он вдруг почувствовал, что именно эта девушка способна подарить ему долгожданный покой. Как так получилось, что рядом с Райан он забывает обо всём? Запретный плод так сладок, сердце не ищет Елочка в пути. Миран хотел бы остановить это прекрасное мгновение, чтобы Райан навсегда осталась в его объятиях. Он позабыл обо всём на свете, даже о гневе на жену. Миран взял Райан за лицо, и она прикрыла глаза. Он мог слышать гулкое биение её сердца. Почему я так сильно скучаю по тебе? Почему так жажду увидеть? В порыве чувств воскликнул Миран. Его слова звучали искренне, исходили из души. Рян улыбнулась. Должна ли она признаться ему в чувствах прямо сейчас? Рассказать о своей любви? Я люблю тебя, шептал Рян, стараясь успокоить сердцебиение. Я не знаю, что ты сделал со мной. Она отдала Мирано своё сердце. Тот торжествующе улыбнулся, услышав долгожданное признание. Наконец-то он достиг своей цели. Теперь в его руках не только её тело, но и сердце. Миран должен был чувствовать упоение, но ощущал лишь боль. Будто ком застрял в его горле. Миран хотел обнять Райан, но прикосновение стало ему неприятное. Миран пытался совладать с постоянно меняющимися эмоциями, и теперь он уже не был уверен, что ненавидит эту девушку. "Я люблю тебя больше, дорогая", громко признался он. Эти слова вызвали улыбку на лице Райан. Она положила голову Мирану на плечо и обняла его за талию. "Знаешь?" прошептала Райан. "Сегодня ровно месяц, как мы знакомы". Миран, улыбаясь с точностью расчётов Райан, подтвердил. "Да, уже прошёл целый месяц. Тебе не кажется, что этого слишком мало?" неожиданно спросила она. Что ты имеешь в виду? — Думаю, что прошло слишком мало времени. Вот бы мы встретились раньше и смогли бы гораздо лучше узнать друг друга. Миран наклонился, чтобы взглянуть ей в лицо, а Реян подняла голову. — Ты об этом сожалеешь? Со странным беспокойством поинтересовался он. Девушка покачала головой. — Нет, это не так. Я просто... Боюсь. Чего ты боишься? Риан колебалась перед ответом. То, что она любила Миран, ещё не означало, что она ему доверяла, ведь они всё ещё недостаточно хорошо знакомы. Её смущало, что она не знает, что ему нравится и что нет, что он любит, а чего не выносит. Кроме того, будет ли Миран верным ей всю жизнь? Этот вопрос беспокоил Раян особенно сильно, поскольку Миран, видимо, был способен заполучить любую девушку, которую захочет. "Я всего боюсь", по-детски пожаловалась Раян. "Не сердись на меня". После этих слов она отступила от Мирана, пряча лицо, будто преступница. "Я боюсь, что пройдёт время, и однажды ты полюбишь другую". «У меня странное чувство, будто ты вот-вот исчезнешь, Миран». Эти слова обеспокоили Мирана. Он должен чувствовать бурную радость от этих слов, но никак не грусть, ведь он, наконец, влюбил в себя Раян. «Так что за боль?» — терзает его сердце. «Отчего печаль на лице?» «В Миране давно умерло все доброе, милосердие больше ему не знакомо». Совесть давно умолкла и больше не терзала его. Миран погладил Райан по шее. Он с трудом подавил боль в душе, с трудом посмотрел ей в глаза и вновь солгал. Такого никогда не произойдёт. Как ты можешь, мне надоест. Я не смогу полюбить никого другого. Ты моя единственная, понимаешь? До сих пор я никому не могла доверять, но теперь моё сердце безгранично предано тебе. После этих слов Миран почувствовал, будто в его грудь вонзили кинжал. Он закрыл глаза. Он никак не мог осознать, почему искренность Роян так ранит его. Миран хотел сейчас оказаться как можно дальше от неё. Быть может, когда он сбежит от Райан, то сможет снова стать прежним, ведь рядом с ней всё вокруг будто исчезало. Миран чувствовал, что ему как можно скорее необходимо успокоить бурю, бушевавшую внутри него, и вновь стать бесчувственным и жестоким. Ведь иначе, как он сможет жить? "Иди", произнёс он, продолжая держать Райан за руки. Пока ты здесь, я не смогу тебя покинуть. Ну, тогда я пойду, улыбнулась в ответ Рян. Вновь им предстояло пережить разлуку. Миранко коснулся щеки девушки и улыбнулся, затем наклонился и поцеловал её в лоб, совершенно искренне, без задних мыслей. Скоро мы будем вместе, любовь моя. Уже через несколько дней я выведу тебя из этого дома в белом свадебном платье, и ты станешь моей навсегда. Райан продолжала витать в облаках и не подозревала, что она лишь часть плана мести этого мужчины. До скорой встречи, бросил Миран напоследок. Райан направилась к сосебнику. А Миран продолжал смотреть ей вслед пустым взглядом. Возможно, они никогда больше не встретятся с Реян после свадьбы, ведь Миран уже женат. И все же он не мог не думать. Генюль никогда не будет смотреть на него так же, как Реян. А он никогда не почувствует к ней того волнения, которое испытывает рядом с Реян. В глубокой тишине хлопнула дверь особняка. Миран направился к своей машине с тяжёлым сердцем. В его жизни не было ничего, что могло бы сделать его счастливым. В своей разрушенной жизни, в своей кровавой игре Миран испытал что-то новое. Райан была особенной. Если бы он встретил её при иных обстоятельствах, то смог бы искренне полюбить. К сожалению, реальность не так радужна. Миран — мстительный и злой человек, жаждущий лишь мести убийцы отца. А Реян — дочь этого убийцы. Кроме того, Миран уже женат на другой. Это счастье нереально. Так близко в любви и так далеко. Всё возможно и невозможно. Райан самое недоступное, что было в его жизни, она подобна запретному плоду. Миран сгорит в тот момент, когда отдаст ей своё сердце. Он добрался до отеля и, не заходя в номер, стал расхаживать туда-сюда по коридору. Миран не мог стать ни мужем, ни отцом. Он не был к этому готов, да и не хотел. Этот брак, который длился уже год, лишь усложнял его жизнь, а Генюль была тяжёлым бременем. Наконец Смиран поднялся в свой номер. Генюль должно быть уже спала, горел только ночник. Миран издалека посмотрел на жену и вновь убедился, что не любит эту женщину и никогда не сможет полюбить. С первыми лучами солнца счастливая Рян вскочила с постели. Она не могла успокоиться, думая о прошлой ночи. С одной стороны, её терзала грусть, но с другой переполняло счастье. Рян никак не могла найти золотую середину, уследить за своим переменчивым настроением. Она быстро умылась, переоделась и вышла из комнаты. Как ни странно, чем ближе была свадьба, тем больше становилась её печаль. Раян зашла на кухню и увидела Фатиму. Доброе утро, сестрёнка Фатима, поздоровалась она, направляясь к холодильнику. Очевидно, все остальные обитатели особняка ещё спали. Доброе утро, Раян. Мама проснулась? поинтересовалась Раян. Я её ещё не видела. С улыбкой ответила Фатима. «Мне кажется, она еще спит». Рэйян было не по себе, и она не могла глядеть в глаза матери из-за того, что услышала в тот день, когда встретила Мирана у особняка. Тогда она, ненароком услышав ссору мамы и обидевшись на нее, выбежала на улицу в слезах, где и наткнулась на Мирана. Слова отчима расстроили Рэйян, Но она не хотела никому говорить о произошедшем. Если бы тогда она рассказала Мирану о причине своих слёз, он тут же понял бы, что Райан не родная дочь, а приёмная, и, возможно, отказался бы от своего плана. Появление Хавин вывело Райан из задумчивости. Она хотела счастливо провести последние дни дома и размышляла о том, как можно наладить отношения с родителями. Когда девушки расставляли утварь для завтрака на подносе, в кухню вошла госпожа Дилал. Мальчику совсем нехорошо. Какому мальчику, мама? Хавин с любопытством уставилась на мать. Как какому? Твоему брату Азату? Женщина печально покачала головой. В последнее время он совсем не улыбается, поздно возвращается домой и рано уходит, даже не позавтракав. Фатима отложила нож и с интересом посмотрела на неё. Сестрёнка Делал, тебе не кажется, что мальчик влюбился? Делал, нахмурившись, перевела взгляд на Фатиму. Тогда пойдём и спросим, что это за девушка, пока он нас до ручки не довёл. Сегодня Райан была рада, что Азатра на ушёл из дома, она всё ещё сильно злилась на кузена из-за драки в магазине. Тем не менее, слова тёти расстроили её. С Азатом действительно в последнее время творилось что-то неладное. Возможно, и правда, безответная любовь была тому причиной. Но Райан даже не предполагала, что именно она всему виной. Наконец, вся семья собралась за столом на завтрак. Ханим за хра всё время плакала, что очень огорчало Райан. Её мучила скорая разлука с дочерью, хоть Миран и обещал часто навещать их. Женщина изо всех сил старалась молчать, чтобы не рушить счастье дочери. Мать всегда будет прятать слёзы за улыбкой, лишь бы её ребёнок был счастлив. Дни пролетали как часы. С каждой минутой Райан становилось всё горше и тяжелее. Осталось всего 3 дня до свадьбы. Подготовка шла идеально. В последний раз Миран приходил в особняк 2 дня назад. В следующий раз он придёт только в день обряда хны. И после их свадьбы Рэйян попрощается с особняком навсегда. После завтрака Рэйян отправилась в свою комнату собирать вещи. Халин молча помогала кузине. Если бы девушки нарушили молчание, то не удержались бы и заплакали. Халин не могла представить жизнь в особняке без Рэйян. Девочки были неразлучны с самого детства. Рэйян не могла представить жизнь в особняке без Рэйян. их связывало не кровь, но целая жизнь. Весь дом был словно в трауре. Бедерхан молчал уже несколько дней. Отъезд сестры очень его огорчал. Фатима молчала, молчала и дилан. Азад был подавлен. Уход Раян причинял ему больше боли, чем кому бы то ни было. Наконец, девушки всё упаковали, кроме нескольких вещей и ночных рубашек. При взгляде на свадебное платье Раян чувствовала, как её душит слёзы. Она никак не могла справиться со своими противоречивыми чувствами. Её мать, тётя Фатима и Джилан отправились к знакомым, и только Раян и Хавин остались в особняке и болтали в гостиной. Девушки пытались забыть о скорой разлуке, обсуждая разные забавные вещи. Ни о чём не подозревая, они строили много планов на будущее и мечтали о счастье. Хавин встала и выбежала на кухню за тортом, который приготовила Фатима. Но прошло около 5 минут, а она не вернулась. Райан позвала кузину, но та не откликалась. Райан стала не по себе. Она вышла из комнаты, и ей вдруг стало нестерпимо страшно, что они остались дома лишь вдвоём. Подойдя к лестнице, Райан заметила Азата и вздрогнула от неожиданности. Они впервые оказались с глазу на глаз с тех пор, как перестали разговаривать. Райан молчала, не зная, что сказать. Её взгляд остановился на кухонной двери, но она не увидела там Хавин, а заглянуть внутрь не могла. Рэйян хотела вернуться назад в комнату, но Азад ее остановил. Можешь подождать секунду. Рэйян медленно повернулась. Выражение ее лица было очень серьезным. О чем Азад хочет поговорить? О том, почему он так холоден по отношению к девушкам дома? Азад подошёл к Риан ближе, пугая и интригуя её. Хавин ещё не вернулась, и Риан указала пальцем на кухню, сделав вид, что она ничего не заметила. "Где Хавин?" спросила она. Азад опустил её руку. "Очевидно, это Азад попросил Хавин отойти на несколько минут". Риан взглянула на Азата, Чтобы понять, что происходит, и изумилась его странному взгляду, кузен выглядел совершенно иным. Он снова шагнул к Раян, заставив её вздрогнуть. "Забудь о Хавин сейчас", сказал он ровным голосом. "Мне нужно кое-что тебе сказать, Раян". Девушка удивлённо подняла брови. "Что, Азад мог ей сказать?" Я слушаю, ответила она, оставаясь на месте. Азат с трудом посмотрел ей в глаза. Он хотел кричать, что потерял её, но сейчас молчал. Его мысли мучили его сердце, и он никак не мог выразить их словами. Азат вновь заговорил, горько улыбаясь. Я просто хотел извиниться. На лице Раян появилось изумление, а Зад впервые в жизни извинялся. Девушка даже решила, что ослышалась, настолько необычно звучали эти слова от её кузена. Азад, который годами не сдерживал своего гнева, теперь просит прощения. Раян встретилась глазами с Азатом и поняла, что не ослышалась. Он выглядел очень серьёзным. Зачем ты извиняешься? изумилась Раян. Я знаю, что совершила ошибку, ответила Зад, прижимая руки к глазам. Он с трудом произнёс эти слова, ведь он ни разу не пожалел, что ударил тогда Мирана. Но Раян она покинет этот дом через несколько дней. Азат не хотел, чтобы Раян вспоминала о нём плохо. Я не должен был его бить. Азат облизнул засохшие от волнения губы и попытался улыбнуться. Я поддался гневу тогда. Теперь ты уходишь. Слова казалось царапали ему горло. Ты забираешь с собой моё сердце, Райан. Ты покидаешь меня, оставляя раны на душе. ты уедешь так и не узнав, что я люблю тебя. И никогда не узнаешь. Хотел сказать он, но не смел. Не обижайся на меня. Я столько раз причинял тебе боль, когда сердился. Но ты всё равно не держи зла. Пусть он будет прав, Райан. Азат жёг мосты. Он не сказал правды. причиняющий ему боль, он просто не смог. Райан смущённо покачала головой. Нет, не такая это и проблема. Не так уж и сильно она злилась на Азата. Даже этого небольшого извинения было достаточно, чтобы положить конец обиде. Ты мой брат. Я не могу на тебя злиться, даже если бы захотела. Её голос в конце почти сорвался на плач. Слова Азата пробудили чувства, которые Райан подавляла в течение нескольких дней. Она подняла руку к губам и заплакала. Азат, увидев слёзы Райан, не выдержал и развернулся к лестнице. Если он останется с ней ещё немного, его любовь выдаст себя. Райан плакала, а Азат страдал от каждой её слезы он быстро прошёл через двор и направился к двери он не хотел чтобы Райан плакала азат вышел за дверь и прижал руки к лицу тяжело дыша глаза болели и горели от слёз которых он не мог себе позволить но как же плакало его сердце Его язык бормотал укризнанные слова, когда он спешил прочь от особняка. Пусть не плачут твои прекрасные глаза, будь счастлива всю жизнь, пусть никогда не настигнет тебя печаль.